Глава 41. Телефон прошуршал по старым половицам мимо обёрток и пивных бутылок и остановился у ног Чарли. Не опуская пистолета, Чарли шагнул вперед, и Пипа решила, что он собирается поднять телефон с пола. Однако он растоптал его каблуком, вдребезги разбивая потухший экран. Вздрогнув от неожиданности, Пипа перевела взгляд на пистолет. «Что ты делаешь, Чарли?» «Да ладно тебе, Пипа!» — усмехнулся он, переводя взгляд на взятого на мушку Стэнли. «Неужели не догадалась?» «Ты Лейла Мид?» «Да», — подтвердил он. «Конечно, если бы не помощь Флоры, которая озвучивала Лейлу, у меня бы ничего не получилось». «Но зачем?» — недоумевала Пипа. Чарли дернул уголком рта и по очереди посмотрел на нее и на Стэнли, по-прежнему не опуская руки с оружием. «Кстати, я взял фамилию Флоры. Хотите знать, какая была у меня?» «Ноуэлл. Чарли Ноуэлл». «Нет!» — тяжело вздохнув, прошептал Стэнли, Но Чарли его услышал. «Да, моя сестра Эмили Ноуэлл, последняя жертва монстра из Маргита и его сына. Теперь ты меня вспомнил?» выкрикнул он, потрясая пистолетом. «Помнишь мое лицо? Я вот твое лицо, к сожалению, не запомнил и всю жизнь себя за это корил». «Прости», «Прости меня!» — взмолился Стэнли. «Не смей просить прощения!» — заорал Чарли. Сухожилия на покрасневшей шее выступили, как корни деревьев. «Послушал я твою слезливую историю, которую ты ей только что проскулил. Хочешь знать, что сделал этот подонок?» — спросил он Пипу, не ожидая ответа. «Мне было 9 лет, я играл на детской площадке», А Эмили, моя сестра, присматривала за мной, учила раскачиваться на качелях. И вот подходит к нам мальчик и, чуть не плача, говорит Эмили, «Помогите, пожалуйста, я потерял маму!» Пистолет плясал в трясущейся руке Чарли. «Эмили, добрая душа, конечно, согласилась. Велела мне остаться с друзьями на горке, пока она поможет мальчику найти маму. И они ушли». Она так и не вернулась. Я прождал несколько часов, с площадки все уже ушли. Помню, закрываю глаза и считаю. Три, два, один, в надежде, что открою, и она появится. Не появилась. А три недели спустя нашли ее изуродованные и обгоревшие останки. Чарли моргнул. На воротник куртки закапали слезы. «Ты обманом увел мою сестру, а я тогда думал лишь о том, как бы поскорее прокатиться с горки». «Простите меня!» — воскликнул Стэнли, подняв руки и растопырив пальцы. «Я... о ней я и вспоминаю чаще всего. Она была добрая, хотела мне помочь». «Заткнись!» В уголках рта Чарли выступила пенистая слюна. «Это ты!» Ты ее выбрал, а не твой отец. Именно ты. Ты помог ему похитить семь человек, точно зная, что с ними случится. И что потом? Правительство просто дарит тебе новую незапятнанную жизнь. А хочешь знать, как жил я? С ненавистью прохрипел он. Через три месяца после того, как нашли останки Эмили, повесился папа. Я пришел из школы. А он висит. Мама не выдержала и начала глушить горе алкоголем и наркотиками. Ох, и натерпелся я. Через год ее лишили родительских прав, и началось мое скитание из одной приемной семьи в другую. Попадались хорошие люди, попадались не очень. К 17 годам я оказался на улице. Пройти через все и выжить мне помогла жажда мести. Ни твой отец, ни ты не заслуживали жить после того, что вы сделали. Твоего папашу кто-то порешил, а вот тебя, милостиво, отпустили. И все же я знал, что настанет день, и я тебя убью, ребёнок Брансуэка. «Чарли, пожалуйста, опусти пистолет, давай!» — залепетала Пипа. Нет! Чарли не смотрел на нее. Я ждал 19 лет. Этот пистолет у меня уже 9 лет. Специально купил. О, как я ждал! Как выискивал в интернете любое упоминание или слух о тебе. Я жил в 10 разных городах. Со мной переезжала и версия Лейлы Мид. Под прикрытием ее личности я искал мужчин, похожих на тебя по возрасту и описанию, втирался к ним в доверие, чтобы они раскрылись, но ни в одном из тех городов тебя не было. Всё это время ты жил здесь. И вот я тебя нашел. Даже хорошо, что у Джейми не получилось тебя убить. Это должен сделать я». Палец Чарли на курке напрягся. «Подожди!» — вскричала Пипа. Она хотела потянуть время, надеясь, что Чарли продолжит словесные излияние, Только бы Рави догадался направить полицейских сюда. «А как же Джейми? Зачем ты его втянул?» Чарли облизал губы. Парень сам шел мне в руки. Я начал общаться с Джейми, потому что он подходил под описание ребенка Брансуика. Узнав, что он солгал о возрасте, я сразу списал его со счетов. А потом он влюбился в Лейлу, как никто другой до этого. Не переставал ей писать, обещал ради нее пойти на все. Всю жизнь я готовил себя к тому, что рано или поздно убью ребенка Брансуика и, скорее всего, тоже умру или получу пожизненное заключение. Но поведение Джейми заставило меня задуматься. Я лишь хотел, чтобы ребенок Брансуика умер. Так зачем убивать самому, если можно сделать это чужими руками? Тогда я мог бы продолжать жить дальше, ведь у меня есть Флора. Она тоже не хотела меня терять, хотя прекрасно знала, что я живу только жаждой мести, и с 18 лет скиталась со мной по стране в поисках этого урода. Флора так натерпелась, так мне помогала. «Она заслуживает того, чтобы я попытался остаться в живых». «В общем, я начал давать джейми разные задания, проверять, на что он способен. Оказалось, на многое». Чарли умолк. «Ради Лейлы он добыл 12 сотен фунтов наличными и оставил ночью на кладбище. и Избил незнакомца, хотя раньше никогда не дрался». По ее просьбе залез в мой дом и украл часы. Я давал ему все более изощрённые задания, и в конце концов я понял, он наверняка убил бы ради Лейлы. К сожалению, произошло непредвиденное. На поминальной церемонии он встретил девушку, на облик которой я опирался при создании Лейлы. «Девять раз я так делал. Использовал фотографии местной жительницы». Видя человека на фоне знакомых мест, мужчины доверяли Лейле и не подозревали подвоха. А Джейми узнал, что Лейла не настоящая. Он еще не был готов для убийства, а я все еще не знал, кто из двоих: Люк итон или Стэнли Форбс, ребенок Брансуика. Тем не менее, я решил довести план до конца, пользуясь тем, что Джейми не успел выйти из-под власти Лейлы. Пришлось отправить Джейми к обоим. Люк и Стэнли подходили по возрасту и внешности. Род их занятий тоже не исключал, что кто-то из них живет под прикрытием. Оба избегали расспросов о семье и детстве. Узнав, что Джейми пропал без вести, я понял, что-то пошло не так. «Ты убил его?» — спросил он Стэнли. «Нет», — прошептал тот джейми жив с ним все нормально подала голос пипа правда это хорошо жаль если бы парень умер из за меня когда все пошло не по плану я растерялся как мне дальше искать ребенка ббранцойка счастье у меня была ты пипа чарли одарил ее улыбкой я знал что ты найдешь его «И просто наблюдал за тобой. Подталкивал, когда требовалось в нужном направлении. И мои ожидания оправдались». Пистолет в его руке замер. «Ты все сделала за меня. Нашла ребенка Брансуэка. Спасибо». «Нет!» — воскликнула она, загораживая Стэнли. «Не стреляй!» «Отойди от меня, Пипа!» — крикнул Стэнли, отталкивая ее. «Не подходи! Не надо!» Она застыла на месте, сердце готово было выпрыгнуть из груди. «Назад!» — закричал Стэнли. По его бледному лицу катились слезы: «Пипа! Отойди назад!» Она так и сделала. Отступила на четыре шага и, повернувшись к Чарли, взмолилась. «Пожалуйста, не убивай его!» «Я должен», — сказал Чарли. «Если в системе правосудия произошла ошибка, такие люди, как ты и я, призваны вмешаться и все исправить. И неважно, что о нас думают другие, считают хорошими или плохими, потому что мы знаем, что мы правы. Мы с тобой слеплены из одного теста. В глубине души ты это знаешь». «И знаешь, что это правильно!» Пипа закричала еще громче. «Пожалуйста, не убивай! Так нельзя! Он был ребенком, маленьким мальчиком, который до смерти боялся отца! Он не виноват! Он не убивал твою сестру!» «Он убил! Убил!» «Все в порядке, Пипа!» Тихо обратился к ней Стэнли, пытаясь ее успокоить. Все нормально, отойди!» «Нет, прошу, не тронь его!» Закричала она, перегнувшись пополам. «Чарли, умоляю!» Чарли дрогнул. «Пожалуйста!» Его взгляд переместился со Стэнли на Пипу. «Не убивай!» Она зарыдала стиснув зубы чарли посмотрел на плачущую пипу и опустил пистолет затем тяжело вздохнул я я ни о чем не жалею быстро сказал он и поднял пистолет прозвучал выстрел нет он выстрелил еще и еще И еще, и еще, и еще. И продолжал сжать на спусковой крючок, пока не стали раздаваться лишь щелчки. Стэнли! Пипа подбежала к нему и упала на колени. И за всех ран сочилась кровь, красные брызги обогрели стену. Боже мой! Широко раскрыв испуганные глаза, Стэнли хватал воздух ртом, из горла вырывался то ли стон, то ли хрип. Услышав позади шорох, Пиппа резко обернулась. Чарли посмотрел ей в глаза, кивнул и выбежал из комнаты, топая тяжелыми ботинками. «Он ушел!» — прошептала Пиппа, глядя на Стэнли. Всего за несколько секунд кровь пропитала почти всю рубашку, оставив лишь небольшие полоски белой ткани. Понимая, что нужно остановить кровотечение, Пиппа осмотрела раны. Один выстрел угодил в шею, один в плечо, один в грудь, два в живот и один в бедро. «Ничего, Стэнли!» — успокаивала она, стягивая куртку — я здесь все будет хорошо помогая себе зубами пипа оторвала рука в куртке больше всего крови было на ноге стэнли наверное пуля задела артерию пипа завела оторванный рукав под ногу и туго завязала его над раной так то лучше сказала она отбрасывая волосы из глаз и оставляя пятно крови на лбу все будет хорошо «Скоро приедет помощь!» Оторвав другой рукав, Пипа свернула его и прижала к кровоточащей ране на шее. Только вот в теле Стэнли было шесть ран, а у Пипы было всего две руки. Он медленно моргнул, глаза закрылись. «Эй, Стэнли!» Она сжала ладонями его лицо. Он распахнул глаза. «Стэнли!» «Скажи что-нибудь!» «Всё в порядке, Пипа!» — Прохрипел он, пока она отрывала новые полоски ткани от куртки, комкая их и засовывая в другие раны. «Это случилось бы рано или поздно. Так мне и надо!» «Нет!» — сказала она, прижав ладони к ранам в груди и на шее. «Джек Брансуик!» Произнес он тихо, не сводя с нее глаз. «Что?» — переспросила пипа «Меня звали Джек». Слова давались ему с большим трудом. «Джек Брансуик». Потом мне дали имя Дэвид Найт, а после Стэнли Форбс. «Вот и хорошо!» «Ты рассказывай, рассказывай!» — ободряюще улыбнулась Пипа. «Тебе самому какое имя пришлось по душе?» «Стэнли. Оно глупое, и человек он был так себе. Не всегда хороший, но из трех самый лучший». Из горла Стэнли вырвался хрип. Пипа ощутила, как на ладонь хлынула кровь. «Какое имя не дай!» а я не перестал быть его сыном. Я все равно тот самый мальчик, который помогал убийце. Во мне сидит та же гниль. «Нет, Стэнли!» — воскликнула Пипа. «Ты лучше, чем он! Лучше!» «Пипа!» Она увидела, как ему на лицо опустилась тень словно притушили свет фонаря пипа подняла глаза и одновременно почувствовала запах, который ни с чем не спутаешь а затем услышала гул пламени чарли поджег дом догадалась пипа и живот свело от страха надо вытащить тебя отсюда стэнли лишь молча взирал на нее так сейчас Она встала и чуть не поскользнулась в натекшей луже крови. Пипа наклонилась, взяла его за ноги и потянула на себя, повернув голову, чтобы видеть, куда идет. Волоча Стэнли по полу, она старалась не смотреть на остающуюся за ним широкую красную полосу. Дверной проем полыхал. Жаркий сердитый вихрь поднимался до самого потолка и нападал на старые обои. Дым сгущался. Сползал все ниже и ниже. И позакашлялась голова пошла кругом. Все будет хорошо, Стэнли. Я тебя вытащу. По ковру стало тащить труднее, и все же она изо всех сил упиралась пятками и тянула. Совсем рядом с ней на стене расцветали языки пламени, глаза нестерпимо пекло. Не переставая тянуть свою ношу, она отвернула лицо от огня. «Держись, Стэнли!» — перекрикивая шум пламени, подбадривала Пипа. Каждый вдох давался с трудом. Она кашляла, но не отпускала ношу. Наконец она дотянула тело до порога, где смогла глотнуть чистого прохладного воздуха, а потом вытащила его на траву. «Выбрались!» — прохрипела Пипа. Из законных провалов валил дым, закрывая звездное небо. Стэнли лежал неподвижно, выступившая кровь блестела в свете пламени. Глаза были закрыты. «Стэнли!» — закричала Пипа и, упав на колени, взяла его лицо в ладони. «Стэнли!» — она прислушалась к его дыханию. «Ничего». Положила пальцы на шею, чуть выше зияющей дыры. Пульса не было. «Нет, Стэнли!» Стоя на коленях, Пипа поставила ладони одна на другую на середину его груди и начала ритмично надавливать. "Стэнли, пожалуйста, не умирай", умоляла она, продолжая работать всем корпусом. Отсчитав 30 нажатий, Пипа зажала ему нос пальцами и, обхватив ртом его губы, два раза сильно выдохнула. Вернув руки в прежнее положение, очередной раз нажала и почувствовала, как под ладонью что-то хрустнуло. Похоже, у Стэнли треснуло ребро. «Не умирай! Я тебя спасу!» Она смотрела на его неподвижное лицо, продолжая всем весом нажимать на грудину. «Обещаю! Спасу!» Тридцать нажатий. Выдох, выдох. Прогремел взрыв. Краем глаза пипа увидела вспышку, окна нижнего этажа выбило, вихри огня и дыма рванули вверх и в стороны, облизывая пламенем блеслежащую траву. Даже в шести метрах от дома пипа изнемогала от жары, по виску текла струйка пота. Или это была кровь Стэнли? Очередной хруст под ладонью, сломано еще одно ребро. «Очнись, Стэнли! Прошу тебя, очнись!» Руки ныли от боли, но она продолжала. Тридцать нажатий, выдох, выдох. Пиппа потеряла счет времени. Не существовало ничего, кроме треска пламени, изматывающей жары и Стэнли. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Выдох, выдох. Послышался вой сирен. 30 нажатий. Выдох, выдох. Хлопнуло дверца, раздались крики. Пипа не разбирала слов. Для нее не существовало ничего, кроме ритмичных нажатий. Тридцать нажатий. Выдох. Кто-то присел рядом и положил руку ей на плечо. Она тут же ее сбросила. «Пипа, давай теперь я!» — сказала сарая «Ты устала?» «Нет!» — закричала Пипа. Она запыхалась. соленые капли пота стекали ей в рот. «Я могу продолжать! Я могу!» «Я спасу его! С ним все будет хорошо!» Дэниел да Сильва с ужасом смотрел на охваченное огнем здание. Раздался громоподобный треск. Крыша провалилась и рухнула во всепожирающее пламя. «Медики и пожарные приедут через минуту», — сказала Сарайя, пытаясь поймать ее взгляд. «Что здесь произошло?» «Чарли Грин!» Пиппа вставляла слова на выдохе между нажатиями. «С улицы Мартин энд Вэй, дом 22. Он стрелял в Стэнли. Сообщите Хокинсу». Дэниел отступил назад и заговорил по рации. «Хокинс уже в пути», — сказала сарая «Нас послал сюда Рави. Джейми Рейнольдс в безопасности». «Знаю». «Ты ранена?» «Нет». «Позволь мне...» «Нет». «Выдох, выдох». Еще одна сирена». С обеих сторон подошли пара медики в светоотражающих куртках и фиолетовых перчатках. Одна из них спросила у Сараи, как зовут Пипу, затем присела рядом. «Пипа, я Джулия. Ты молодец. У тебя хорошо получается». Джулия поставила ладони над ладонями Пипы. «Давай теперь я, ладно?» Пипа никак не могла остановиться, и сарае пришлось ее оттащить, взяв подмышки, после чего руки в фиолетовых перчатках продолжили надавливать на впалую грудь Стэнли. Пиппа рухнула на траву и смотрела на бледное лицо Стэнли в оранжевых отсветах огня. Другая сирена. Рядом с домом остановилась пожарная машина и выпустила людей в форме. Или ей почудилось? В доме еще кто-то есть? Закричали рядом. Нет. Собственный голос показался Пипи чужим. Тем временем у дома собралась небольшая толпа. Одетые в пальто и толстые домашние халаты, люди смотрели на бушующее пламя. Прибывшие полицейские начали оцеплять территорию. Потом донёсся знакомый голос. Пипа, Пипа! Скачив на ноги, она повернулась и увидела Рави. Он выглядел напуганным. Пипа проследила за его взглядом и, опустив глаза, поняла, что белый топ на ней насквозь пропитался кровью. Рави бросился к ней, но его оттеснил Дэниел Досильва. Да «Пропустите, мне нужно к Пипе!» — кричал Рави, борясь с полицейским. «Не положено. На место преступления нельзя». Он отодвинул его в толпу и расставил руки, чтобы Рави не думал вернуться. Пипа вновь посмотрела на Стэнли. У одного из парамедиков сработала рация. Сквозь шум пламени удалось разобрать только обрывочные фразы. «Проверьте. 20 минут. Нет изменений. Констатируйте смерть». Смысл слов дошел до Пипы не сразу. Она увидела, как парамедик кивнул, делающий непрямой массаж сердца коллеги. Та тихо вздохнула и убрала руки от груди Стэнли. «Подождите!» Все вокруг пипы словно замедлилось. «Что? Почему? Не останавливайтесь! Он не умер! Не останавливайтесь!» Она дернулась к неподвижно лежащему на траве окровавленному Стэнли, однако сарая поймала ее за руку нет закричала пипа, но сарая оказалась сильнее и потянув к себе, заключила ее в крепкие объятия пустите мне нужно он умер тихо промолвила сарая ничего не поделать его больше нет с этого мгновения все начало разваливаться. «Рассыпаться». Слова и смыслы тонули в пустоте. До слуха долетали отдельные малоприятные фразы. «Коронер» и «Ты меня слышишь?» Это к ней обращался Дэниел, а она могла лишь кричать ему. «Я предупреждала! Я предупреждала, что кто-то умрет! Почему вы меня не послушали? Почему?» Подошел инспектор Хокинс. «А где он был до этого?» У него каменное лицо. Он что, тоже умер? Хокинс за рулем, Пипа на заднем сиденье. Сзади пожар. Мысли больше не льются стройным потоком. Они скачут и улетают, как пепел на ветру. В полицейском участке холодно. Наверное, поэтому она дрожит. Дальний кабинет, который Пипа раньше не видела. Элиза тоже здесь. Сними одежду, моя хорошая, я ее заберу. Пипа хочет стянуть джемпер, но он прилип. Надо тянуть сильнее, надо снять. А кожа вся красная от крови. Разве это ее кожа? Ее руки. Элиза запечатывает одежду, залитую кровью Стэнли, в прозрачный пакет для вещественных доказательств. Лифчик тоже моя хорошая. Элиза права, он пропитался красным. Пипа сидит в новой белой футболке и серых спортивных брюках. Вещи не ее, тогда чьи же? Надо сидеть тихо, потому что с ней кто-то разговаривает. Это следователь по уголовным делам Хокинс. Формальность, чтобы исключить тебя из числа подозреваемых. И она уже чувствует себя... — Исключённый. — Подпиши здесь. Она ставит подпись. — Я проведу тест на выявление пороховых остатков, — говорит Пипень незнакомый человек. Он прикладывает к ее пальцам что-то липкое, убирает и запечатывает полоски в пластиковые цилиндры. — Еще подпись. — Чтобы исключить тебя, понимаешь? — Да. Пиппа безвольно протягивает руку. Пальцы погружаются в мягкую чернильную подушечку, затем их ставят на бумагу — большой, указательный, средний. В спиралевидные линии похожи на маленькие галактики. «У нее шок!» — доносится чей-то голос. «Со мной все нормально», — отвечает она. Другая комната. Пипа сидит одна, в руках прозрачный стаканчик с водой. Поверхность ребит, предупреждая о землетрясении. Погодите, в Англии не бывает землетрясений. И все-таки землетрясение на лицо, только сокрыто внутри неё. Все дрожит, стаканчик не удержать, и вода выплескивается. Где-то рядом хлопает дверь, по пути звук меняется, и до ушей пипы долетает выстрел. Пистолет стреляет два три, шесть раз. В комнате появляется Хокинс, он сидит напротив неё, но выстрелов не слышит. Зато их слышит пипа. Хокинс задает вопросы. «Расскажи, что произошло. Опиши пистолет. Ты знаешь, куда поехал Чарли Грин? Он и его жена пропали. Вещи в доме разбросаны, словно собирались в спешке». Ее ответы записывает, а потом велит прочитать. Она послушно читает. Подпись внизу. А после... Вопрос задает Пипа. Вы нашли ее? Кого? Восьмилетнюю девочку, похищенную из сада перед домом. Хокин скивает. Нашли вчера. У нее все нормально. Она была с отцом. Семейный конфликт. Пипа вновь одна в комнате. Слушает выстрелы из пистолета, который, кроме неё, никто не видит. На плечо мягко ложится рука. Пиппа вздрагивает. Тихий голос сообщает. «За тобой приехали родители». Ноги несут Пиппу вслед за обладателем голоса. В комнате со скамейками слишком ярко. «Папа». Она не знает, что ему сказать. «И мама». Да, и неважно, потому что они лишь хотят обнять ее. Позади ждет Рави. Пипа подходит к нему, он прижимает ее к груди. Какой он теплый! С ним безопасно. В его объятиях всегда спокойно. Пипа выдыхает, прислушиваясь к стуку его сердца. Но. нет! Там пистолет. Выстрелы за каждым ударом прячутся как будто ее подкарауливали. Выстрелы неотступно следуют за Пипой, когда она выходит из полицейского участка. Они рядом с ней в темной машине, и в постели от них нет покоя. Пипу трясёт, она зажимает уши, просит пистолет убраться прочь. Но он тут как тут.